Глава 6. Тем временем Лев Иванович Гуров, профессионал высшего класса, как отозвался о нем Кричко, уже выезжал со стоянки главного управления и размышлял, кому из двух женщин, живущих во Владимире, ему позвонить первой. матери одиночки или девушке-инвалиду? Логика подсказала, что со второй встретиться будет проще, но потом он вспомнил, что днем женщина работает психологом в Центре помощи инвалидам, и решил, что сначала попробует встретиться с матерью-одиночкой. — Как там ее имя? — пробормотал Лев Иванович. Остановился на светофоре, быстро открыл блокнот на нужном месте и глазами отыскал запись. — Ага, вот она. Вера Дмитриевна Селезнева, 33 лет от роду. Цепким взглядом он выхватил из строчки номер сотового телефона и сразу же набрал его. Светофор мигнул зеленым, и машина снова тронулась. На том конце связи долго никто не отвечал, и Гуров решил перезвонить чуть позже, когда выйдет из города на трассу. Но тут, наконец, послышался весьма приятный женский голос. «Это кто?» – настороженно спросил голос. «Вера Дмитриевна, это полковник Гуров из главного управления уголовного розыска города Москвы», – представился Лев Иванович. «Вы писали заявление о том, что стали жертвой мошенника?» «Да, писала». Все так же осторожно ответила Селезнева. «Но я отдала свое заявление...» «Вы отдали его Викентию Соловьеву, так?» «Да, я отдала ему», — голос у женщины стал уверенней. «Так вот, Викентий Игнатьевич привез его нам в Москву, в Управление уголовного розыска, и очень просил заняться восстановлением справедливости. Теперь мне нужно с вами встретиться и поговорить подробнее о вашем деле». Но «Я не могу приехать в Москву», — испуганно заявила Вера Дмитриевна. «У меня сын, работа. Да и не на что мне ехать», — тяжко вздохнув, призналась она. «Не нужно никуда ехать, я сам скоро приеду. Часа через 4 мы могли бы с вами встретиться. Скажите, где будет удобнее, и я подъеду». Повисло недолгое молчание, после которого женщина ответила. «Я сейчас на работе. Обед у нас через 2 часа, но я могу уйти на обед и чуть позже. Если вам не трудно, то если вы за мной заедете...» «Без проблем», — не дал договорить женщине Гуров. «Только скажите адрес, куда мне подъехать». Селезнева назвала адрес и добавила. «Я могу поговорить только во время обеда. По времени это не больше часа. У нас с этим все очень строго. Штрафуют, если опаздываем с обеда или утром к началу работы. Но если вам нужно знать все во всех подробностях, то давайте перенесем встречу на вечернее время». «Думаю, что пока одного часа будет достаточно», заверил женщину Лев Иванович. «А далее посмотрим по обстоятельствам. Хорошо?» «Да, хорошо. Я жду». Когда подъедете, позвоните еще раз и скажите, где вас искать. Я выйду». Впервые Лев Иванович побывал во Владимире еще в студенческие годы, когда всем курсом в рамках обязательного культурного мероприятия выезжали знакомиться с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Затем он пару раз приезжал в город с Марией, и они побывали с ней во Владимирской филармонии, и в Центральном городском парке, и в других достопримечательных местах, музеях, в том числе и знаменитых «Золотых воротах», Никитской церкви, Дмитриевском соборе, а также в многочисленных выставочных залах. Мария, всякий раз посещая тот или иной исторический памятник архитектуры, пребывала в восторге от увиденного и эмоционально реагировала на окружающую красоту, созданную человеческими руками. Но Агуров относился ко всем красотам довольно спокойно. Не то, чтобы ему не нравился этот старинный город. Просто Лев Иванович всегда воспринимал такие вот их с женой поездки по Золотому кольцу России, как нечто естественное и само собой разумеющееся. Он тихо наслаждался красотой храмов, природы, музыки, окружающих его старинных зданий. В такие моменты он впитывал в себя тот самый русский дух, о котором говорилось в детских сказках. Отдыхал душой и на какое-то время забывал о тех страшных вещах, с которыми ему приходилось сталкиваться во время оперативной работы. Вот и теперь, проезжая мимо православного Успенского собора до монгольской эпохи, он ощутил внутри себя непривычную умиротворенность и тишину. Львов Ивановичу казалось, что этот старинный храм распространил на него Гурова, свою благодать и затронул в его душе потаенные уголки тепла и доброты, умиротворения и наивности, которые присущи только детям. Ему сразу же вспомнилась мать с ее постоянно грустным взглядом и натруженными до мозолей руками, и старый дед с лохматыми бровями и мудрыми морщинками, расползшимися по всему его прокаленному солнцем лицу. Лев Иванович вспомнил и себя маленьким, наивным и босоногим, и как он внимался открытым ртом премудростям, который вещал дед. Тогда дед казался ему таким же старым и мудрым, как тот седобородый вещий баян, про которого говорилось в сказке о Витязе Руслане и его красавице-жене Людмиле. Где-то там, в этой сказке, жил и тот самый Владимир Святославович, который и стал основателем этого сказочно красивого города — Владимира. Лев Иванович вздохнул и с трудом отогнал от себя туман детских воспоминаний. Ему надо было собраться с мыслями и подумать о предстоящей встрече с несчастной матерью-одиночкой, которой своего горя хватало с лихвой и бесподлого обманщика-афериста. Сказка в один миг растворилась — и перед Гуромом возникла суровая действительность, в которую ему, полковнику и оперуполномоченному уголовного розыска, предстояло окунуться с головой. Вера Дмитриевна Селезнева оказалась невысокого роста хрупкой брюнеткой с огромными в пол лица, как показалось Гурову, карими глазищами. Глазищи смотрели на Льва Ивановича одновременно испуганно и с какой-то глубокой надеждой. Женщина первой протянула руку, и, быстро оглянувшись, словно ожидая кого-то увидеть у себя за спиной, сказала. «Вот, отпустили на час. У нас в здании есть своя столовая, но чужих на территории фабрики не пускают». Словно извиняясь, она улыбнулась. «Ничего страшного». Лев Иванович, осторожно, словно боясь причинить боль, пожал маленькую узкую ладошку женщины. Ладошка вся скрылась в его большой лапище. Я сам еще не обедал, а потому приглашаю вас в одно уютное кафе неподалеку. Чур, я угощаю», — улыбнулся он. «Ну что вы?» — смутилась Вера Дмитриевна и хотела отказаться. Но, посмотрев на доброе лицо полковника, не стала возражать против его великодушного предложения. «Что вы хотите от меня услышать?» — спросила она, едва не заказали еду, и официантка отошла от их столика. «Я прослушал ваше интервью журналисту Викентию Соловьеву, и у меня создалось впечатление, что вы, Вер Дмитрин, не очень-то на этого типа, который обманул вас». «А что толку, если я буду исходить гневом и громко насылать на голову этого человека все кары небесные?» «Пожалуй, худенькими плечиками Селезнева». «Я во многом сама виновата. Нечего было распускать уши и позволять себе обманывать». «Но вы не могли знать, что вас обманывают». — возразил Лев Иванович. — Не могла знать, но предполагать вполне могла. Виноватая улыбка промелькнула в уголках губ и сразу пропала. — Меня, знаете ли, частенько обманывали и до этого случая. Наверное, у меня внешность такая, что всем хочется меня обмануть. — Хорошая у вас внешность, — ободряюще улыбнулся Гуров. — Просто замечательная. — Вер, Дмитриевна. «Скажите, как случилось, что этот мужчина так быстро вошел к вам в доверие настолько, что вы ради него взяли кредит в банке на довольно приличную сумму — 350 тысяч рублей?» «Я и сама до сих пор не могу ответить себе на этот вопрос. Познакомились-то мы с ним случайно, благодаря моему сыну, Роману?» «Да, я помню, вы рассказывали, что первым с ним познакомился сын. Он ждал в коридоре возле кабинета судьи, где вы писали жалобу на бывшего мужа, который отказывался платить алименты». «Да». Но когда я вышла, то Ромка сидел один. Тимофей, так представился нам этот мужчина, стоял на улице и курил, когда мы вышли. Ромка у меня парень шустрый и порой бывает болтливым сверх меры», улыбнулась женщина. Сын подбежал к Тимофею и говорит, указывая на меня, мол, вот моя мама. Так и познакомились. Тимофей нас до дому довез, и так сын разговорил, что тот давай меня просить, чтобы я позвала дядю Тимофея к нам в гости. Так все и завертелось. Горько усмехнулась селезнева и замолчала. Официантка принесла заказ и ловко расставила все тарелочки и чашки бокала на столе. Он тогда показался мне таким милым и простецким парнем. Вера Дмитриевна поковыряла вилкой в салате и принялась есть. Она ела так аккуратно и, можно даже сказать, красиво, что Гуров невольно залюбовался ею. что? Почувствовав его взгляд, Селезнево подняла глаза от тарелки. «Я хотел бы повторить вопрос», — смутил Сигуров. «Что в нем было особенного в этом человеке, что заставило вас поверить ему?» «Ничего особенного, наверное». Женщина задумчиво посмотрела куда-то за спину Льву Ивановичу. «Хотя нет. Было в нем что-то неуловимо притягательное. Какие-то особые интонации в голосе. Когда он говорит с тобой, то невольно веришь ему. Взгляд мягкий, спокойный, убедительный такой взгляд. Я как кролик, ну на него смотрела, когда он со мной заговаривал, и прямо в глаза смотрел. «Гипноз?» — предположил Гуров. «Нет-нет, не гипноз. Но что-то другое. Аура у него, что ли, какая-то особенная?» «Насколько я помню, вы довольно точно описали его внешность. Высокий, сильный, но немного худощавый». Серые глаза, темно-русые волосы. А какие-то особенные приметы на его теле были? Вы уж извините, что спрашиваю такие подробности. Я понимаю. На шее у него вот в этом месте была татуировка. В некотором смущении ответила Вера Дмитриевна и показала, в каком именно месте был наколот рисунок. Какие-то символы, похожие не то на китайские, не то на японские иероглифы. Я в таких тонкостях не разбираюсь. Вы «Воспроизвести их не сможете по памяти?» Не надеясь на положительный ответ, поинтересовался Лев Иванович. «Могу», — улыбнулась Вера Дмитриевна. «Память у меня хорошая пока что. А если честно, то Ромка у меня как-то на листочке нарисовал эти символы и спросил у Тимофея, что они означают. Так этот листочек где-то у него в столе и валяется». И что он ответил? Он сказал, что маленьким мальчиком рано еще интересоваться такими вещами. «Сказал, что там неприличное слово написано. Хотя на самом деле...» Селезнева улыбнулась и, помолчав, продолжила. «На самом деле это оказалось только имитация иероглифов. Я вводила запрос в интернет чисто из любопытства. Но поисковик мне так ничего и не выдал конкретного». И тот обман. Словно бы рассуждая, сам с собой заметил Гуров. «А еще что-то особенное в его поведении, привычках или жестах вы углядели?» Нет, я тогда была словно под каким-то дурманом. Летала на крыльях, как ангел. Усмехнулась Селезнева и отодвинула от себя пустую тарелку. Мне больше всего в этой истории Ромку жалко. Он так за две недели к этому Тимофею привязался. Они общались так, словно были самые лучшие на свете друзья. У них были какие-то свои секреты от меня. Постоянно сюрпризы мне устраивали, вместе по городу гуляли, когда и на работе была. Даже ужин они вместе готовили. «Тимофей отлично кулинарничал, знаете ли. «Он представился вам как писатель, который пишет для детей, так?» «Да. И даже показывал мне книги, которые он якобы написал, но под разными псевдонимами. Я дурочка ему верил. Поверил и тогда, когда он мне наплел, что его книги будут переводить на три иностранных языка и продавать за рубежом. Но для этого нужно заплатить переводчикам полмиллиона рублей. Они, эти книги, якобы потом окупятся с лихвой». «Гонорары от продаж ему обещали баснословные?» «А как он вас уговорил взять деньги в кредит?» него пожала плечиками и снова усмехнулась. «Просто. Он сказал, что ему позвонили из издательства и просили срочно отправить деньги на счет фирмы, которая будет заниматься переводом и продвижением книг за рубеж. У них малообразовалось нечаянное окно, кто-то отказался от их услуг, а вообще-то, если не воспользоваться моментом, то придется ждать очереди еще два года». Мол, у этой фирмы много клиентов, и все расписано по графику. Денег же на этот момент у Тимофея якобы не хватало, и до полумиллиона нужно было добавить еще 350 тысяч. Вот я сама и предложила ему оформить на себя кредит. Верила ему так, словно мы уже женаты были. Вера Дмитриевна замолчала и отпила сок из высокого бокала. Потом посмотрела, сколько времени показывают часы на сотовом телефоне. «Успейте» успокоил ее Гуров. — У нас еще есть минут 15. Хотите, я закажу вам десерт? — Хочу, — с наивной детской улыбкой призналась Вера Дмитриевна. — Я его ромки отнесу, он давно у меня просит пирожное или конфет ему купить. Только она замолчала и, опустив голову, не стала продолжать свою мысль. — А давайте-ка я и вам, и сыну, закажу гостиницу, — весело предложил Гуров и, подозвав официантку, попросил ее. — «У вас можно купить пирожное на вынос?» Та ответила утвердительно, и Лев Иванович с большим удовольствием и к немалому удивлению Веры Дмитриевны заказал шесть разных десертов, попросив упаковать их в коробку. «Зачем же так много?» — смутилась Селезнева. «Мне неудобно брать все это от вас. Вы, наверное, меня не так поняли, я не нуждаюсь в благотворительности». Обида так и сквозила у нее в голосе. «А это и не благотворительность». — серьезно посмотрел на нее Гуров. — Да не оскудеет рука дающего, сказано в Библии. Я просто хочу порадовать вас и вашего сына. Не отказывайте мне в этом удовольствии, я не деньги вам предлагаю. Лицо вера Дмитриевны вспыхнуло, и щеки залились розовой краской. Не поднимая глаз на Гурова, она поблагодарила его. — Вот так-то лучше, — кивнул Лев Иванович и спросил. — И все-таки... Не обращали ли вы внимания на какую-то особенную привычку этого Тимофея? Может, он картавил или как-то по-особому любил сидеть? Или жест рукой какой-то постоянно повторяющийся у него имелся? Например, волосы приглаживал, подпирал рукой щеку, ну, я не знаю, что-то же должно было быть у человека свое, ненаигранное. Вера Дмитриевна задумалась. Молчала она минуты две, потом сказала. Насчет особых жестов или других привычек не скажу. Честно, не присматривалась. Если что-то вспомню, то могу позвонить и рассказать, но, знаете, у меня есть одна вещь, которая осталась от него. Так сказать, на память. Он у меня две недели жил. Приехал с сумкой и с минимумом вещей. Сказал, что будет настаивать, чтобы мы с ним, после того, как распишемся, жили у него в Москве. Ах, так он сказал, что из Москвы. Ну да. И номера на машине у него были московские но я их не помню», — быстро добавила она, заметив, что Гуров достает записную книжку. «Когда мы познакомились, он показал мне свое водительское удостоверение, в котором было написано, что он Тимофей Алексеевич Хромов. Сказал, что не хочет, чтобы я думал, будто он какой-то там жулик с улицы, который подкатил ко мне с сыном, чтобы обмануть такую красивую женщину и устроиться в ее квартире за ее же счет». Она вдруг тихо рассмеялась и добавила Хотя именно так оно все и вышло в итоге. Он жил у меня в квартире две недели и жил за мой счет. Я не хотел брать у него деньги даже на продукты, считая неправильным так поступать с человеком, в которого я... В общем, что теперь об этом вспоминать? А вспомнить, Вера Дмитриевна, все-таки кое-что придется. Заметил Лев Иванович после некоторого молчания. «У меня к вам будет просьба. Я сегодня заеду в местное управление уголовного розыска, и попрошу поработать с вами местного специалиста по составлению фотороботов и портретов преступника. У таких специалистов есть художественное образование, и он, по вашему описанию, нарисует портрет Тимофея. Вам позвонят сегодня вечером или, скорее всего, завтра утром и узнают, когда вам будет удобно встретиться с таким художником. Хорошо, я постараюсь вспомнить его внешность до самых мелочей. Но, знаете, я вам так и не сказала, что за вещь у меня осталась на памяти от этого жениха-писателя. Он прислал мне мой портрет, нарисованный на листе формата А2. «Прислал вам ваш портрет?» — переспросил удивленный Лев Иванович. «По почте?» «Нет, с каким-то посыльным. Я была на работе, сын в школе на продленке. Посыльный молодой человек. Оставил большой пакет у соседки-пенсионерки. Вечером, когда мы вернулись домой, она его передала». «А вы уверены, что это от него, от Тимофея был такой подарок?» Да, в пакет была вложена записка. Написана она была не от руки, а напечатана на пишущей машинке. В ней было всего два предложения. Не обижайся на меня, я не мог поступить иначе, Тимофей. Вы сохранили эту записку и портрет? На всякий случай спросил Лев Иванович. Записку выкинула, а портрет сохранила. Повесила его в прихожей. Жалко было выкидывать. Грустно посмотрела на Гурова Вера Дмитриевна. «Очень хороший портрет». Женщина включила сотовый и, найдя нужное изображение, показала его Льву Ивановичу. «Да, портрет действительно очень хорош». Вынужден был признать Гуров, рассматривая точную копию женщины, которая сидела напротив него. «Я бы даже сказал удивительно точный портрет». Задумчиво добавил он и вернул мобильный владелица. «Принесли коробку с пирожинами. Игуров, расплатившись с официанткой, направился к выходу следом за Верой Дмитриевной. Он был несколько озадачен и сбит с толку таким неожиданным жестом афериста. Но зато теперь он знал, в каком направлении будет двигаться дальнейшее расследование».